Глава 19. Майкл Адерли «Никто не должен причинить моим спутникам вреда. Повторяю, никто, а не со мной. Дайте слово, эксетадор. С нажимом и немного резким тоном произнес, глядя эльфу прямо в глаза. Экситадор вздернул острый подбородок и надменно, даже брезгливо, мазнул взглядом по моим спутникам. Если полукровкой проклятые не станут делать глупости, то никто их не тронет, Дерли. Был мне ответ. «Даю слово истинного. Но и вы тогда в ответе за их действия...» Пристальный острый взгляд был красноречивее любых слов. Один неверный шаг Леаля или Виктора, и им можно только посочувствовать. Под мою ответственность, эксетадор, даю слово, что Леаль и Виктор благоразумны. Произнес, вложив в слова магию, закрепляя тем самым данное обещание. Взглянул на притихших парней и сказал им, чтобы прочувствовали всю ответственность своего последующего поведения. «Эльфы могут провоцировать вас. Не ведитесь. Не вступайте в споры, в запретные разговоры и, в принципе, не делайте глупостей. Ляль, ты сам все знаешь про Свети Виктора. И еще раз без глупостей». «Иначе мы все навсегда останемся в землях Эолонса, и наши скальпы будут украшать дома дивного народа!» Милорд, не сомневайтесь в нас, мы не подведем!» Заверил меня Виктор. «Главное, найдите Аниту!» «Я знаю свой народ и знаю, когда нужно молчать, поэтому можете не волноваться. Лучше скорее вернитесь с ведьмой, и ты особый, что вмешался в переход!» Пылко произнес Леаль, сжимая кулаки. «Отлично!» — улыбнулся им и вновь обратился к эльфу. Ведьмочки на Эолонсе не выжить, слишком много препятствий и сложностей. Поэтому, с вашего разрешения, я воспользуюсь силой своих гончих. Но ваша сила, инквизитора, практически вся истратилась на переход. Чем вы будете питать своих гончих? Безомоционально поинтересовался эльф. Ваше магическое увечье не позволит использовать природную магию. Я хмыкнул и ответил. У меня есть и жизненная энергия, Экситодор. Эльф оживился удивленно посмотрел на меня, словно впервые видит. «Майкл, ты спятил?» Прошептал он уже безвыканье. «Ты найдешь свою ведьму и без гончих. Не трать силы. Это верх глупости!» Похлопал друга по плечу со словами. «Некоторые женщины стоят того, чтобы отдать за них всю свою жизнь». «Жаль, что ты встретил такую женщину», — грустно произнес Экситадор. «Но раз ты сделал свой выбор, то могу пожелать лишь удачи». Кивнул и еще раз взглянул на Леаля и Виктора. Парни смотрели вслед с тревогой и волнением, и переживали они не за себя. Причина их и моего беспокойства была Анита Дане. Я скрывал под маской уверенности и спокойствия истинные чувства. Да, я волю эмоциям, и меня пробьет нервная дрожь. С момента, когда пальцы ведьмы выскользнули из моей ладони, сердце поселился страх. Он заморозил душу и парализовал. «Если я поддамся страху, то он отберет способность рационально мыслить и слушать свой собственный голос разума. Самое страшное, что может произойти с твоей ведьмой, встреча с русалкой, хозяйкой безымянного озера». «Сочувствием», — произнес эльф, провожая меня до ворот из виноградной лозы. Хвостатая тварь обладает отвратительным характером, злобной натурой и нежеланием идти с нами на контакт, а в округе бесчинствует кабанья семья. Я помрачнел, но с надеждой проговорил. Эта ведьма особенная, она не робкого десятка. И зла не творит. Эльф усмехнулся. Помимо того, что я сказал, есть другие опасности. Например, другие клады могут воспринять ее появление как угрозу жизни, и ведьма будет либо ранена, это в лучшем случае, «Или же сразу убита!» «Тогда не стану терять время», — сказал другу. Эльфы смотрели мне вслед с интересом. Меня они знали. Однажды, много лет назад, я спас несколько их сородичей и, самое главное, женщин, успев вовремя оградить их от страшной трагедии. Я вытащил всех из плена черного мага-тирана, уничтожив последнего без возможности возродиться». С тех пор, где бы ни обитал дивный народ, на материке или на острове, даже если они уйдут в другой мир, я всегда буду для них желанным гостем. За воротами эльфийского города я закрыл глаза и позвал своих гончих, напитывая псов своей жизненной силой. Появившись, гончие издали душераздирающий вой, ощущая мои эмоции, они знали, что следует спешить. Взглянул на вожака, стоя гончих, и приказал. «Найдите Аниту». А сам замолился. «Пусть с ней все будет хорошо. Главное — найти ее, а потом я займусь той тварью, что вмешалась в переход». Анита Дане. Травку нужную я собрала, по пучкам красиво разложила, бечевкой перевязала и в сумочку свою волшебную, безразмерную спрятала. Высушить бы надо, но не до этого сейчас. Свою команду найти еще стоит. Тальчишу ее меня снабдила — Разрешение на водорослевом пергаменте выдала и, помахав мне ручкой, произнесла на прощание. "Все, тупо отсюда, мне пора в гости. Хочу невидимость проверить. И помни, я всегда тебе буду рада, особенно если утопиться захочешь». «Ага», — хихикнула я и действительно потопала прочь от озера. «А то мало ли, вдруг русалочка решит, что сильная хорошая подруга и нужно меня оставить насовсем, то бишь утопить». Шла по лесу минут двадцать, не больше, и набрела на живописную поляну с одним-единственным деревом — раскидистым дубом. И у него так приятно и манящая шелестела трава, что я всем своим существом ощутила, как устала. Неплохо бы передохнуть. Просто вдремнуть хоть полчасика и дальше в путь. А то что-то я из-за вчерашних переживаний после сегодняшних приключений поняла, что немного выдохлась. Организм требовал покоя, так сказать, небольшой перезагрузки. Добрела до дерева и с удовольствием расположилась в ложбинке между его могучих корней. Достала из сумки плед, термос какао, булочку с вишней и принялась отдыхать. Красота! От солнышка и ветра защищает, земля мягкая, пахнет вкусно. В итоге, напившись какао, но не дая булку, я сладко задремала. Мне снилось что-то очень приятное, но вот что именно уже не помню, потому как кто-то бесцеремонно начал попиновать меня по ногам. Спросони попыталась легнуть эту сволочь, но промахнулась. Затем меня довольно грубо встряхнули, да так сильно, что я ударила затылком о дерево, и мой сладкий сон был отправлен в вечность. «Гадина!» — рявкнула в правильном роде, увидев перед собой знакомую и крайне неприятную особу. Ты? «Хм, я и не совсем я!» — хмыкнула с издевкой леди Гертруда Рохельд, уперев руки в бока совсем уж не как истинная аристократка. «Что происходит?» «В смысле ты не совсем ты?» — прошипела, заготавливая боевые заклинания. «Больше этой негодейки не удастся меня обхитрить и навредить». Белокурая красавица заливисто рассмеялась, тряхнула головой, отчего ее роскошная грива вырвалась из небрежного пучка на затылке и красивыми локонами рассыпалась по плечам. «Глупая маленькая ведьма!» — пропела она приторно ядовитым голоском. «Ты оказалась то еще занозой проблемой для нас. Сначала, но теперь я вижу, что это судьба, и ты идеально подходишь!» Я нахмурилась, ничего не понимая, для чего я подхожу. «Как-то эти слова мне совсем-совсем не понравились». Посмотрела на девушку магическим зрением и увидела какую-то странную серую дымку вокруг нее, словно ее ауру сожгли, и она стала медленно осыпаться бело-серым пеплом. «Что с твоей аурой?» — спросила осторожно и по возможности мягко. При этом медленно поднялась на сиженого места, удерживая на кончиках пальцев парализующее заклинание. Руки держала за спиной, дабы леди не увидела заготовленный для нее сюрприз. Гертруда сузила глаза и, усмехнувшись еще более гадко, едко произнесла. «Ты не увидишь мою истинную ауру, ведьма. Это тело слабо и не позволяет развернуться во всю свою силу и мощь, но вот ты! Другое дело!» Гертруда Рохельд одно время интересовала Майкла Адерле, но после встречи с тобой его интерес к леди угас — что меня крайне расстроило, и своим отказом продать мне приворотное зелье ты подписала себе приговор. У меня по спине прошелся мерзкий холодок. Передо мной стояло... Стояло чудовище! Это женщина-чародейка или ведьма, перешедшая на сторону зла, предавшая все законы нашего мира и участвующая в той страшной резне, когда было убито бесчисленное количество ведьм и магов. Были убиты мои родители. Майкл Адерли был покалечен. Но она не имела собственного тела. Она как паразит использует других. О, Геката! Быть может, она и не была никогда ведьмой или чародейкой, а всего лишь существом демонического происхождения? «Что ты такое?» выдохнула пораженно, ощущая слабость в ногах и дрожь в руках. «Если этот монстр дернется, запущу заклинание, и ее парализует. Нескольких минут хватит, чтобы задержать ее и убежать. А дальше? Что делать дальше?» Далеко ли убегу? Майкл, где же ты? Почему так долго ищешь меня? Ты мне сейчас так нужен!» Лицо бывшей уже человеческой девушки заострилось, кожа побелела, и на ней выступили уродливые серые вены. Глаза стали полностью грязно-белыми, как у рыба, рыбы, затрещали кости, сухожилия, и существо, чуть увеличившись в размерах, зашипело, обдавая зловонным дыханием. «Я не просто что такое ведьма. Я и все остальные воины, мы есть помощники истинного творца этого и других миров. Черного дракона, свергнутого ведьмами и магами, узником заточенного без времени. Он несправедливо был лишен магии и власти» собираем души всех магов, дабы вернуть дракону его силу. И вот тогда он придет, чтобы забрать свое обратно, покарать глупых существ, которым он был так милостив. Тогда остодрогнутся тверди, с толпами воды поднимутся океаны, и начнется хаос. Он сотрет всех вас, как пыль, и создаст новую расу. Огиката, я не ослышалась? «Черный дракон — это же легенда, миф, страшная сказка и не более того. Но неужели? Получается, кто-то помогает этим жутким существам? Не могли ведь эти твари просто взять и появиться в нашем мире? Кто-то их вызвал, помог. Вопрос «кто?» Именно ответ на этот вопрос и желает получить Майкл. «Нам нужен инквизитор Адерли. Шестерых мы уже нашли, остался лишь один потомок магов, заточивших драконов без времени». «Ты станешь приманкой, точнее, твое тело!» Взгляд твари стал ехидным, от него веяло могильным холодом. Бывшая леди сделала шаг ко мне, и я не стала больше ждать. Выбросила вперед руки, и парализующее заклинание достигло цели. Существо замерло, точно статуя, лишь глаза выдавали жуткую ярость. «Так тебе, сука!» — воскликнула в сердцах. «Я бы могла добавить какое-нибудь зверское заклинание, но не стала, чтобы не навредить настоящей Гертруде!» Возможно, девушка еще жива. Не теряя больше времени, схватила сумку и бросилась бежать. Пока бежала, доставала свою чудесную метелку. Хватит. Магию только что использовала, и ничего, жива. А то думала, на чужеродную магию какая-нибудь атака случится. Эльфы могут, но нет, все хорошо. А значит, и метла моя полетит. малютка метелка размером с мизинчик завертелась елой. Пришлось мне остановиться и дождаться, когда транспорт приобретет свои настоящие размеры. Две минуты мне показались вечностью, но вот уже метла с густыми прутьями, с удобной спинкой и держаком, да еще и со съемным сиденьем была готова к эксплуатации. Я и гордилась, хоть и пользовалась крайне редко. В основном для шабыша брала. Сейчас ведь время другое, неприлично на метле летать. Но вот для таких случаев идеально. Устроилась на сиденье, поставила стопы в упор для ног и свистнула, применяя магию, задавая скоростной полет. Метла по спирали тут же взвелась выше деревьев, заняла курс, который я указала. Старт был готов и. Мое метло хватило огненная плеть, а в спину ударило какое-то заклинание, в глазах тут же потемнело, в ушах зашумело, и я чисто на инстинктах изо всех сил ухватилась за рукоять. Меня дернули вниз, и я полетела кувырком, не в силах сделать хоть что-то ради спасения. Это сделало существо. Как у него вышло сломить мою защиту? Тварь у самой земли сдернула меня с метлы и швырнула на землю. И тут же нависла, а руками вцепилась мне в горло. Когда существо меня коснулось, мне показалось, что сама смерть дотронулась до меня. Мне было плохо, но стало намного хуже. «Ты меня разозлила!» Сквозь зубы прошипела тварь и прекратила меня душить. Зато схватила меня прямо за волосы и поволокла за собой. Я закричала от дикой боли. Из глаз брызнули слезы. Я молотила эту гадину по рукам, но все без толку Она была сильна и явно намеревалась добиться своего. «Майкл!» — завизжала, что есть мочи. «Майкл!» — добавила в крик свою магию. «Заткнись!» — рявкнула тварь. Не удалось подняться на ноги и вызволить свои волосы из плена этого демона, но убежать не удалось. Я вновь и вновь пыталась плести боевое заклинание, но пальцы не слушались. Да и существо не давало времени завершить хоть самое простенькое. Тварь крепко схватила меня за руку и дала хлёсткую пощечину. «Молчи, ведьма, или я просто убью тебя!» Оскалилось чудовище в злобной ухмылке. «Я безумно люблю убивать!» Я буквально заледенела под этим пустым, холодным взглядом хищника. Одной рукой тварь держала меня за запястье. Мне даже показалось, что в этой хватке моя рука скоро мертвеет. Потом существо резко схватило меня за шею, а другой рукой снова нанесло болезненную пощечину, разбив мне губу. Половина лица словно онемела, я шокировано выдохнула и застонала от боли. Никто и никогда меня раньше не бил, а тут какая-то мразь подняла на меня руку. «Майкл дерли, тебя на куски разорвет», — произнесла разбитыми и онемевшими от боли губами. Потом зло засмеялось. Он тебя уничтожит, и не оставит даже пыли. И твой дракон не выберется из безвремени, потому что его слуги — тупые твари». Монстр зарычал, широко расщепив рот, и тогда-то красивое лицо вдруг потрескалось, как фарфоровая маска. И сквозь трещины наружу полезли мерзкие черные мелкие щупальца, или это... черви. Я дернулась было бежать, но тварь налетела на меня и силы толкнула в грудь. Я полетела на землю, больно ударившись спиной и затылком. Тварь нависла, снова сжала мое горло и противно прошипела. «Ты меня достала, ведьма! Игры кончились, теперь твое тело мое!» И черви полезли активнее, из носа, ушей, глаз через трещины. Я завизжала и стала вырываться со всем отчаянным и ужасом. «Не хочу, не хочу, не хочу! Майкл, ну где же ты?» «Не тергайся!» Когда я уже думала, что вот и пришел мне конец, я услышала леденящий душу звериный вой и сама чуть не завыла, но уже от радости. «Гончие!» Потом я увидела их. Большую стаю призрачных псов. Сейчас псы были еще больше, чем утром у портала. Ростом стеленка, поджарые, с мышцами-канатами и когтистыми лапами. Их оскаленные морды не обещали быстрой смерти. Из раскрытых пастей капала призрачная солюна. Они окружили нас, взяли в кольцо. И кто бы мне еще недавно сказал, что я буду радоваться инквизиторским гончим, как родным, прокляла бы этого шутника» а сейчас же готова броситься к ним и обнять всю свору от радости. Тварь замерла и задрожала. Страшно. И тут монстра опутала огненное лассо и сдернула прочь от меня. Я, как кракатица, отползла подальше и, наконец, посмотрела на инквизитора, явившегося за мной. Грозный, страшный прекрасный в своем гневе. Мне телу побежали мурашки, так как Адерли сейчас выглядел как отдельно взятая бушующая стихия, смертельно опасная, сметающая все на своем пути, безжалостная, но при этом невероятное и чарующе прекрасная. Он сейчас и был этой стихией, и не жалел ту тварь, что захватила тело несчастной леди Рохельд. Инквизитор двигался быстро, слишком быстро, отчего его движения выходили смазанными. Тварь не желала покидать этот мир, и занятое ей тело существо боролось, но все было напрасно. Майкл вырвал сущность из тела Гертруды. Мерзкую, желеобразную, похожую на мертвого червяка с мелкими отростками по всему червящему телу и острозубой пастью. Инквизитор держал на вытянутой руке монстра и задавал вопросы, но тварь лишь визжала. Гончие тоже подвывали, скулили и всем своим видом показывали, как им хочется полакомиться этой мерзостью. Инквизитор не стал слишком долго томить своих питомцев и отдал приказ. «Уничтожить!» Швырнул мясистого червя гончем, эти жуткими звуками набросились на существо. «Ты не пострадала?» Услышала вдруг у самого уха и вздрогнула, оторвала взгляд от першества инквизиторских псов, посмотрела на мужчину, так вовремя появившегося, и, схлепнув, с укором произнесла. «Почему ж ты так долго?»